Родился в 1888 году в семье Высоцких, тех самых, которые прославились в России своей фирмой «Чай Высоцких». В Одессе существовала присказка «Чай Высоцкого, Сахар Бродского, население Троцкого». На фабрике собственных родителей он устраивал среди рабочих читки политической литературы, сходки и митинги, числился в партии эсеров. Когда я узнала его, он отсиживал вместе с ссылкой уже девятый год, поскольку ему добавили лагерный срок, для этого был п р е д с т а в л е н провокатор, должен был пробыть еще шесть На самом деле сидел дольше, мытарств и передряг, предстояла еще тьма. Примечанием Александр Осипович Гавронский был арестован царским правительством и приговорен к расстрелу, бежал за границу. За границей провел несколько лет, затем вернулся в Россию. Научная деятельность. Окончил философский факультет Марбургского университета, окончил филологический факультет Женевского университета и институт Жан-Жака Руссо. Написал работы «Логика чисел, теория чисел с точки зрения т е о теории познания, методологические принципы естествознания в связи с неевклидовой г е о м е т р и и Художественная деятельность. Работал в театре с 1916 года. С 1916 по 1917 год был режиссером Цюрихского городского театра и главным режиссером Женевского драматического театра. Основные постановки – д в е н а ц а я ночь», «Ревизор», «Братья Карамазовы», ы б л а г а н ч и к «Столпы общества», «Смерть Дантона». После революции был режиссером Незлобинского театра, постановки «Мария Тюдор», «Коварство и любовь всех скорбящих». В 1924 году состоял ответственным руководителем гостеатра студии имени Шаляпина. «Кино» с 1924 года, «Госкино», «Мешрапом», «Госвоенкино», «Белгоскино», «Укринфильм», «Кинофильмы», «Мост через выпь», «Круг» совместно с режиссером Райзманом, «Темное царство», «Любовь». Административная деятельность в 1918-1919 годах заведующий театральным отделом, в 19-21 годах заведующий художественным отделом МОНО, Московский отдел народного образования, в 1921-1922 годах начальник политпросветчасти ГУВУЗа, В 1923 году заведующий отделом «Зрелищ» Всероссийской выставки. Александр у с п о в и ч работал вместе с Луначарским на студии «Украинфильм». Его многое связывало с «Довженко». «Арестовали Александра Осиповича в Москве. Его жена пошла на Лубянку, чтобы спросить у следователя, за что. Ей ответили, «Ваш муж знал о готовящемся покушении на Сталина и бессовестно обратились к ней с вопросом, он говорил вам, от кого узнал об этом, кто именно собирался совершить преступление». Дело не имело под собой никаких оснований. Ни одного свидетеля Александр Осипович был выслан на Медвежью гору. Жена поехала за ним. В 1937 году срок ссылки кончился, жена уехала чуть раньше, а он, едва успев доехать до Москвы, тут же на вокзале был опять арестован. В те годы любили брать в поездах и на вокзалах. Снова следствие, заочный суд, дали пять лет лагерей и отправили на север в коме АССР. В 1942 году, когда он должен был выйти на волю, допустить этого не захотели. К нему был приставлен провокатор из заключенных. По ее доносу Александра Осиповича посадили в центральный изолятор, где он провел мучительные месяцы в ожидании расстрела. Но на расстрел дело никак не тянуло. Был дан новый, так называемый, лагерный срок – 10 лет. Конец примечания.